ЧАСТЬ 2. ГЛАВА 24. ВГ опубликовала новость о том, что полиция выпустила на свободу свея на жениха Афинное около полуночи. Юхан Крон в интервью газете заявил, что признание его клиента остается в силе, но блюстители закона самостоятельно выяснили, что на время убийства Ракели Феолке у него имеется алиби. Правда, в эту ночь он совершил другое наказуемое деяние, в результате которого мог нанести вред роженице и ее ребенку. Этому имеются свидетели есть даже видеозапись, но заявление в полицию никто не подавал». Так или иначе, его клиент честно выполнил свою часть сделки, и Крон предупредил полицию о последствиях, которые могут возникнуть, если они выдвинут против Финны обвинения в изнасилованиях, с его точки зрения слабые и беспочвенные. Казалось, что сердце Харри сейчас выскочит из груди. Он стоял по щиколотку в воде и хватал ртом в воздух. Харри долго бегал. Бегал по улицам города, пока эти улицы не кончились, и тогда он оказался и здесь. Но сердце не поэтому вышло из-под контроля. Это началось, когда он покинул бар Юстисон. Леденящий холод полз вверх по ногам, по одежде, подбираясь к животу. Харри стоял на площади перед оперным театром, на наклонной белой мраморной плите, уходящей во фьорд, как тающий полюс, как предупреждение о грядущей гибели. холм проснулся и стал прислушиваться, лежа в кровати. — Нет, это не малыш. И не Катрина. Она пришла и улеглась рядом с ним, но не захотела разговаривать. он открыл глаза и увидел слабый свет падающий на белый потолок спальни он протянул руку к тумбочке и посмотрел на экран телефона чтобы узнать кто ему звонит немного помедлил а потом тихо выскользнул из кровати и вышел в коридор и нажал ответить тебе известно сколько времени прошептал бьорн ночь на дворе спасибо именно это я и хотел услышать сухо ответил хари — Ладно, спокойной ночи. Подожди, не клади трубку. У меня нет доступа к файлам по делу Ракели. Похоже, мой пароль больше не действителен. Об этом тебе надо поговорить с Катриной. Катрина — начальник, она должна следовать правилам, мы оба это понимаем. Однако я знаю твой код и мог бы, наверное, угадать твой пароль. Ты, разумеется, не должен мне его сообщать, это был бы грубым нарушением инструкции, но... Пауза. Продолжу вздохнул Бьорн. Но ты мог бы намекнуть. Харик, послушай, Бьорн, мне очень, но ну просто очень надо. Если Раке любил не финны, значит это сделал кто-то другой. Кстати, Катрина от этого только выиграет, потому что я ведь знаю, что ни у вас, ни у Крипаса нет ни единой зацепки. Думаешь, без тебя в этом деле не разберутся? Никогда. И почему же интересно? Потому что я единственный одноглазый среди слепцов. бьорн не смог подавить тихий смешок. Вновь повисла пауза, а потом он сказал. Две буквы, четыре цифры. Если бы мне было дано выбирать, я хотел бы умереть, как он, в машине, одновременно с наступлением Нового года. И Бьерн положил трубку.